Течение. Сегодня опять приснился этот странный сон. Он лежит на дне лодки и смотрит в небо. Небо огромно и безгранично, но это не пугает его, а скорее успокаивает. Лодка плывет медленно и плавно, лишь иногда кружит, изменяя своему неспешному течению, попадая в легкие водовороты или как там это называется. Он смотрит на небо, синее и безмятежное, и слегка прищуривает глаза. Яркое, почти белое солнце слегка слепит и начинает набирать обороты полуденного жара. Он счастлив. Жизнь только начинается, и, конечно же, обещает быть яркой, прекрасной и безусловно долгой. Ну, это и так понятно. Этот навязчивый сон приходит обычно под утро, когда он, окончательно измученный бессонницей, уже и не надеется на легкую передышку, но ну, хотя бы на час или на два. Смущаясь он рассказывает про сон Вере, и она говорит, что это хороший признак. Признак чего? с надеждой спрашивает он. Ну ты сам все знаешь, отвечает Вера, как всегда немногословно. Она собирается на работу, и он подает ей пальто. Осторожно, скользко, кричит он ей вслед, она машет рукой и заходит в лифт. Он возвращается в квартиру и долго сидит на стуле в прихожей. Потом встает, и тяжело шаркая, При вере он старается этого не делать, идет в ванную. Там он тщательно и осторожно, четко соблюдая все указания и рекомендации, выполняет все, что предписал врач. Он бросает на себя в зеркало короткий взгляд и видит брезгливую мину на своем лице. Потом долго моет руки и уже подробно разглядывает себя в зеркало. Глубокий старик, думает он, и всего за полгода Он никогда не был упитанным, скорее поджарым, легким на подъем, спортивным. Футбол, волейбол, пожалуйста. Подтянуться на турнике не вопрос. Отжаться от пола ну раз так 20, да ради бога, без проблем. А сейчас сейчас подвиг почистить картошку и протереть пол. Но он, конечно, сделает это. Соберется и сделает, потому что вечером придет Вера, голодная и усталая. И он ни за что не допустит, чтобы в доме был беспорядок и не было ужина. Он варит суп, чистит картошку и жарит мясо, протирает пыль, моет полы и совсем без сил валится на диван. Потом он обедает. при Вере он старается не есть, потому что после еды нужно опять идти в ванную, и там начинается все по новой. На улице зима, но он распахивает Настиш все окна, и ему кажется, что в квартире становится легче дышать. К вечеру приходит медсестричка делать очередной укол, и он видит, как она непроизвольно морщит свой хорошенький носик. Значит, запах есть. Он неистребим, Не помогают никакие ухищрения, ни проветривания, ни освежители воздуха. Запах проник и въелся в мебель, шторы и паркет, и самое страшное в него самого. Вначале казалось, что самое трудное принять диагноз, смириться с ним. Потом пережить операцию, выкарабкаться после нее. Но самым ужасным оказалось не это, а то, что со всем этим теперь надо было научиться жить. Принять эту жизнь такой, какая она сейчас, и это молодому и недавно абсолютно здоровому мужику 54 лет. Врач тогда ему сказал, что изменится качество жизни. Господи, о каком качестве вы говорите? И разве вообще все это можно назвать качеством? Чёртава жизнь. А ведь недавно, всего год назад, он был о ней хорошего мнения. Думал тогда, что после всех его мук и мытарств она наконец-то ответить взаимностью. Именно тогда он встретил Веру. Честно говоря, уже почти не надеясь на что-либо хорошее. Жил в родном Владимире, куда собственно уехал по распределению после Москвы и журфака. Вначале, конечно, были наполеоновские планы: задержаться там ненадолго, максимум на пару лет. А потом, конечно, Москва или Питер. Ему, как провинциалу, это было без разницы. А дальше большая журналистика, непременно с большой буквы. А как иначе? А может быть, телевидение или на худой конец радио. Поездки по стране, репортажи, интервью, встречи с интересными людьми. Впрочем, тщеславным он никогда не был. Скорее амбиции юных лет Окончилось всё местной заштатной газетенкой и репортажами с полей и огородов, как он сам говорил. И еще скоропалительной женитьбой, исключительно по зову плоти, как стало понятно быстро, примерно через год. Одеваться было некуда. В деревянной кроватке уже попискивало существо по имени Катька, у которой была его фамилия и голубые глаза точно как у папы. С женой все разладилось как-то сразу и в одночасье. Ушел он, когда Катьке исполнилось восемь месяцев. Винил во всем, как всегда, себя. С женой хороших отношений не сохранил. С Катькой видеться она не позволяла, и через полгода выскочила замуж. На здоровье. Он не желал ей ничего плохого. Днем, когда детей выводили на прогулку, подходил к ограде Катькиного садика. Ребенка не окликал. Зачем бередить девочке душу? Просто смотрел и уходил. От газеты получил комнату мрачную щелястую семиметровку в деревянном бараке на окраине города. Потом, конечно, была вереница баб: пьянки, гулянки, все по полной программе. Потом до Одыре влюбился в замужнюю. Страсти там кипели африканские, но от мужа она так и не ушла. Двое детей, квартира в центре, машина. Эта история продолжалась почти двенадцать лет. Он тогда еле выполз, еле спасся. Полгода пил как сапожник, чуть не вылетел с работы. Пожалели. Потом сошёлся с приличной женщиной, врачом. Переехал к ней. Зажили вроде тихо и мирно, но тогда, именно тогда почему-то особенно стало неинтересно жить. Кризис среднего возраста, что ли? Чувствовал он себя полным ничтожеством. Семьи как таковой нет. Так, квартирует с удобствами. Детей тоже, считай, нет. Бывшая с мужем и, разумеется, с Катькой из города уехали. Про работу и говорить нечего. Все обрыдло до да некуда. Хотел тогда рвануть куда-нибудь, страна большая, но духу не хватило. От медички своей он тогда ушел в свою выстуженную берлогу возвращаться не хотелось. Снял в деревне у бабки комнату светлую и теплую В доме уютно пахло деревом и печкой. Бабку звали Матрёной, и была она непростая с хитрецой. В селе ее считали глазливой и побаивались. На самом деле Матрёна хорошо знала травы. И многие, не любя ее, обращались к ней за помощью. Она дала ему траву от тоски. Он смеялся, но пил. И смешно помогало. Тогда у уматрёный он начал впервые вести свои записки, что-то вроде дневника. Пил парное молоко, вечерами на закате уходил на речку. Часами сидел на берегу, размышлял о жизни. Потом долго пил смотрёный чай и вели они философские беседы. Матрёна была непроста и неглупа, и ему было с ней разговаривать и спорить даже любопытно. В общем, неплохо каратали они с матрёной свои одинокие дни. Иногда срывался в Москву, просто пошататься по улицам, сходить на выставку, а если повезёт, прорваться в театр на лишний билетик. Из города всегда привозил матрёне гостинцы: конфеты, чай, колбасу. Если очень уставал, оставался ночевать на вокзале, а утром первым поездом спешил на работу. Вот тогда рано утром в вагоне электрички он и встретил Веру. Она сидела напротив него и дремала. Он разглядывал ее. Хорошее, усталое лицо, из-под косынки выбиваются пышные рыжеватые волосы. Резиновые сапоги, теплая куртка, в руках небольшая плетеная корзина. Она почувствовала его взгляд и открыла глаза. За грибами, спросил он. Она кивнула. Сказала, что знает грибные места и уже много лет ездит туда по осени. А возьмите меня с собой, осмелел он. Она рассмеялась. Ну, если хотите, только я хожу долго и глубоко в лес, а вы одеты как-то неподходяще. Она с сомнением посмотрела на его хилый пиджачок и легкие ботинки. Вышли на станции Коча и, минуя окрестные деревушки, пошли по кромке леса. Она действительно прекрасно знала лес и эти места. В с2 в корзине лежали крепкие боровики и подосиновики. Мелочь вроде сыроежек и лисичек не брали. Потом она объявила привал, они вышли на просеку и уселись на поваленной сосне. Вера достала бутерброды и термос с кофе. Женщину он знает много лет, всю свою жизнь. Усталые, медленным шагом они пошли на станцию. У билетной кассы он попросил разрешение ее проводить. Но здесь же и ваша доля, усмехнувшись, она кивнула на корзину с грибами. Вот именно, подтвердил он, и они рассмеялись. В электричке Вера рассказала ему, что развелась семь лет назад. Муж был из гуляк, но она терпела и закрывала глаза, ждала, когда подрастет сын. Мальчик поступил в институт и на втором курсе женился. Короче говоря, она осталась одна, хотя сын чудесный, заботливый и внимательный. Звонит каждый день. На выходные обязательно заезжает. Да и невестка девочка замечательная, никаких претензий. Он тогда подумал, что она хороший человек. Это наверняка. Они приехали к ней, жила она на юго-западе. Квартира поразила его чистотой и уютом, и он понял, что совсем отвык от таких простых и обыденных вещей. Потом они ужинали, долго пили чай и наконец взялись за грибы. Вера чистила их бережно и аккуратно, а он неловкий неумеха, срезал полножки и полшляпки. Чистили до трех ночи. Потом она поставила грибы на огонь и сказала, что это обязательно, иначе они до утра пропадут. Он уже совсем валился с ног, и она, видя это, постелила ему в комнате сына. "Не боитесь?" спросил он. "Я уже всего отбоялась", коротко ответила Вера. Он вообще заметил, что она предельно кратка в определениях. Отом она предупредила, что в воскресенье спит долго, отсыпается за всю рабочую неделю, и если он пташка ранняя, то может не стесняясь позавтракать. В холодильнике всего вдоволь. Ночью он спал так крепко и сладко, как давно не помнил. Утром был бодр как никогда. Умылся, оделся и пошел в магазин. Там купил все, что возможно, а возле метро бабка продавала белые и фиолетовые игольчатые астры. Когда он вернулся, она жарила грибы. И даже у лифта на лестничной площадке стоял крепкий и душистый грибной дух. Он позвонил в дверь, и она открыла ему, ни капли не смущаясь и не удивляясь. Велела вымыть руки и принялась разбирать сумку. Потом они ели грибы с жареной картошкой, и не было ничего вкуснее. А после завтрака он предложил ей поехать в центр, погулять, может, сходить в кино. Она отказалась, должны были приехать сын с невесткой на обед. Тогда он сказал, что пора и ему. собрался, поблагодарил за кров и еду и долго и нерешительно мялся у двери. Она сама предложила ему встретиться в следующие выходные. Через месяц она сказала ему: "Переезжай. Что терять время? Его и так у нас не слишком много". В этом была вся она: без пустого и дурацкого кокетства и лишних ненужных слов. Он уволился из газеты, попрощался с Матрёной и, собрав свои нехитрые пожитки, переехал к Вере. Она, химик по образованию, довольно легко устроила его в журнал "Химия и жизнь", где рулил отделом её институтский приятель. Он был счастлив: новые люди, новый коллектив, Москва, театры, выставки. А как было у них с Верой, об этом даже было страшно вспоминать. Так не бывает, думал он. Так просто не может быть. Она была абсолютно его человеком, с головы до пят, и в рассуждениях, выводах, восприятии жизни, позиции и оценки. Он, прожив большую половину жизни, и не предполагал, что такое бывает. Им было все вновь и все интересно вдвоем. Вдвоем они открывали неизвестные доселе миры, удивлялись, как совпадают взгляды и вкусы. Это было какое-то ошеломляющее откровение и удивление. С ее сыном, кстати, он довольно быстро нашел общий язык, с радостью обнаружив в мальчике знакомые и родные вереные черты. Он обожал воскресные семейные обеды. Настаивал водку на рябине, запекал баранью ногу, накрывал на стол белая скатерть, приборы, салфетки и думал о том, что у него в первый раз в жизни семья со всеми ее атрибутами. И вдруг в один день все кончилось. «Чертова жизнь, думал он. Ведь именно сейчас ему хотелось жить как никогда. Врач ничего не обещал в смысле хорошего. Говорил, что третья стадия позновато, но советовал не терять надежду. А что он мог еще сказать? Вера, конечно, была в эти черные дни рядом. Взяла на работе отпуск, не уходила ночами, спала на стуле сидя. А ведь они так мечтали поехать летом на море. Но, как говорится, расскажи Господу о своих планах, но кончается все. И кончилась больница. Дома оказалось тяжелее. В больнице сестры как-то легко и умело расправлялись со всеми его причиндалами, а здесь пришлось самому. Правда, врач обещал, что, возможно, они эту гадость переделают, какая-то пластика, что ли. Словом, это приобретёт маломальски человеческие очертания и жить будет легче. Но пока до этого было очень далеко, и надо было научиться со всем этим жить. Он и учился. А куда было деваться? купил широкие рубашки на два размера больше, чтобы прятать эти мешочки и трубочки, висевшие на правом боку. Как прозаично пахнет смерть, думал он. Оказывается, не землей и засохшими цветами, а банальным человеческим дерьмом. Теперь Верен сын смотрел на него волком. Оно и понятно. Устроила мама, так сказать, личную жизнь на старости лет. Поимела удовольствие Ничего удивительного, что в этой ситуации мальчик думал прежде всего о матери, ну не о нем же. Однажды услышал, как он говорил Вере, что эту историю надо как-то разрулить, подумать наконец о себе. Ты представь, что тебя ждет в итоге. Вера тогда сказала ему жестко. "Замолчи, не смей". Он ушел, хлопнув дверью, не звонил пару недель. Вера, конечно, страдала, но трубку не подняла и не позвонила. Вот это характер, думал он. Ведь сын для нее – вселенная. Воскресные семейные обеды закончились. Сын с невесткой не приезжали. Какие праздники, когда в доме пахнет болезнью. В прямом смысле, кстати, пахнет. Он, конечно, старался как мог, чтобы не быть в тягость. Пока Вера была на работе, неловко пытался делать домашние дела. Повар из него был, честно говоря, неважный, но Вера его всегда хвалила. Спал он теперь опять в комнате сына. Стеснялся своей немощи. Она, конечно же, не подавала виду, но он знал, что она, очень, кстати, теплолюбивая, спит теперь с открытым окном, укрывшись двумя одеялами. Однажды, видимо, от слабости, он задремал в кресле перед телевизором, а открыв глаза, почувствовал ее взгляд и, увидев ее глаза, полные тоски, отчаяния и боли, как-то сразу все решил. Буквально в одно мгновение все стало на свои места. Ушли все раздумья, вопросы и сомнения. Стало понятно, что ему нужно делать и как дальше жить. Он написал Вере письмо, подробное и обстоятельное, со всеми доводами и логическими объяснениями. Очень просил его понять и простить. Благодарил за дни, часы и мгновения истинного, неподдельного счастья. За то великое благо, непонятно за что ему, грешному, посланное Богом встречу с ней. Он писал ей о том, что не было в его жизни человека ближе ее, честнее и чище, прекраснее и роднее. Ты была мне ближе, чем самый верный друг, писал он, и опять просил понять и простить и не искать. Просто умолял не искать, потому что это совершенно бессмысленно. Он и сам не знает, куда поедет и где остановится. В конце концов, так будет легче для нас обоих. Надо включить рацио. Здесь он, конечно, лукавил. Он думал прежде всего о ней, ведь уходить ему по сути было некуда. Он собрал свои вещи и уже одетый стоял в прихожей, но вспомнил, что не приготовил Вере ужин. Он разделся, бросил свои котомки и пошел на кухню, сварил макароны и натер на крупной терке сыр, заботливо укрыл его фольгой, чтобы не высох, и убрал в холодильник. Потом еще вспомнил и полил фиалки, стоящие на подоконнике. Вера всегда забывала поливать цветы. На вокзале пришла гениальная, как все простое мысль, и через четыре часа он шагал по узкой тропинке вдоль поля, ведущей к матрёниному дому. Впрочем, шагал громко, сказано. Честно говоря, уже еле полз. Только бы она была жива, шептал он. Только бы была жива. Матрёну он увидел уже на подходе. Она стояла на крыльце и трясла полосатые домотканые половики. Тяжело дыша, он прислонился к забору и хрипло из последних сил выкрикнул: «Здравствуй, матрёна. Она долго и внимательно смотрела на него, а потом кивнула. Проходи, чего к забору приклеился? Они зашли в дом, он сел и глубоко, полной грудью вдохнул знакомые запахи: горьковатых трав, мокрых полов, молока и печки. Она ни о чём его не спрашивала. Молча налила стакан молока, отрезала ломоть хлеба. Постелю тебе, спросила она. Только не в доме, постеление в сарае, матрёна. Она молча взяла белье и пошла в сарай, где стоял низкий старый топчан, на котором лежал жесткий соломенный самодельный матрас. Он рухнул на этот топчан как подкошенный и тут же уснул. Проснулся только утром следующего дня. Матрёна стояла у плиты и жарила яичницу. "Садись", кивнула она. Он почувствовал, что сильно голоден, почти забытое чувство. "А может, еще обойдется?» – впервые подумал он. Еле молча тщательно и обстоятельно. Потом матрёна убрала со стола, налила чаю, села напротив и стала смотреть на него долгим, внимательным и изучающим взглядом. "Беда с тобой", наконец сказала она. "Большая, вижу, беда. От себя бежишь?" "Нет", улыбнулся он. "Просто не хочу причинять неудобства хорошим людям". Она кивнула. «Сдашь сараюшку?" спросил он. "А почему не избу?" Удивилась она. Я же сказал, не хочу причинять неудобства хорошим людям. А что врачи? спросила Матрена. — Они уже сделали все, что могли, ответил он. Живи, только по осени там холодно будет, отозвалась Матрена. — Ну до осени нужно еще дожить, усмехнулся он и продолжил. Ты извини, что я без гостинцев. Матрена махнула рукой. Потом они вместе заткнули сеном в сарае стены, бросили на крышу кусок нового толя от дождя. Он поставил на табуретку возле кровати настольную лампочку без плафона, принесенную из чердака, примостил на этажерке книги и рядом фотографию Веры в простой деревянной рамке. Матрена внимательно посмотрела на фотографию и сказала: "Хорошая женщина". Потом взглянула на него и добавила: "А ведь она страдать будет, биться, по тебе тосковать". А ты сбежал. Всё правильно, Матрена, все правильно. Ты уж мне поверь. Теперь он чувствовал, как слабеет. День ото дня, с каждым днем, словно по капле, по песчинке из него уходили силы. Теперь он все больше спал, понемногу читал. Вечерами приходил к Матрене в избу. Пили чай, много молчали. Она заваривала ему какие-то травы. Он, конечно, пил, чтобы не обижать матрёну, но понимал, что помогают они мало. Да это было бы смешно. Теперь он страницу за страницей перелистывал свою жизнь и оказалось, что так мало было в ней хорошего. Только Вера и те короткие пару лет, что они были вместе. Много это или мало? Конечно, жестоко, чудовищно мало. Но спасибо и за это. Наверное, и это он не очень-то заслужил. Разумеется, он не знал, что Вера долго искала его, нашла его клетушку в бараке, откуда его, как оказалось, выписали за неуплату отыскала его владимирских знакомых но те ничем не могли ей помочь ведь последние годы он ни с кем не общался ему вполне хватало одной веры наконец кто-то из прежних приятелей вспомнил что он когда-то снимал угол у какой-то бабки в деревне но название деревни вспомнить никто не смог она объездила все близлежащие к городу деревни но его не нашла к сентябрю ему стало совсем худо он понимал что скоро начнутся боли И этого естественно боялся больше всего. Матрена уговаривала его вызвать врача, но он отказывался. Она толкла какие-то горькие и пахучие корешки, и он, морщась и преодолевая отвращение, пил их. Он уже временами начал проваливаться словно в забытьё. И тогда ему опять снилась или виделась та широкая и спокойная река и ровное, без единого облачка, яркое голубое небо. И старая ветхая лодка с потемневшими и треснувшими вёслами и ржавыми уключенными. И он на дне лодки, лежа на подстеленном ватнике, смотрит в небо. Лодка медленно плывет по течению, и на душе у него покой и благость. Только он не очень понимает, куда плывет и к какому берегу пристанет, но это почему-то не очень огорчает его. Вечером к нему зашла матрёна, принесла молока и чёрствый пирог с повидлом. Он выпил молоко, отломил небольшой кусок пирога и с усилием прожевал его. Потом совсем без сил откинулся на подушку и закрыл глаза. "Перебирайся в хату", строго сказала Матрёна. "Хватит дурить". "Завтра", пообещал он. "Завтра обязательно". Он взял Матрёнину руку и как мог крепко пожал её. Матрёна погладила его по голове. Он долго спал. А когда проснулся, тяжело и осторожно встал, надел свитер, джинсы, теплую куртку и разношенные старые матрёнины сапоги. Потом вышел из сарая и медленно пошел к реке. Идти было недалеко, метров триста, но и этот путь показался ему бесконечным. На берегу он нашел старую лодку, привязанную толстой мокрой веревкой к крепкому корявому суку. Он отвязал веревку. Тяжело, с трудом влез в лодку и веслом оттолкнулся от берега. Лодка медленно поплыла. Он лег на дно и закрыл глаза. Было зябко, и он поплотнее закутался в куртку. Потом он, наверное, заснул, опроснулся от тревожного и громкого вскрика какой-то птицы. Открыв глаза, увидел слабо и медленно светлеющее небо и яркую оранжево-жёлтую полосу света на горизонте. В гам набирал обороты и становился сильнее и стройнее. Он увидел высокий и крутой обрывистый берег реки и темную полоску отдаленного густого леса. Потом небо окончательно посветлело, и неяркое, почти белое солнце прочно заняло свое законное место. Он старался не думать о том, что лодку когда-нибудь прибьет к какому-то берегу, а может, река впадает в другую реку, более полноводную, а потом еще в одну У реки ведь не бывает конца, а та скорее всего в море. Обязательно в море. Он улыбнулся, на душе было легко и спокойно. Лодку слегка закружило на месте, но потом ее спокойный и плавный ход снова выровнялся. Он закрыл глаза. Последнее путешествие, подумал он. И надо же, совсем не страшно. Река казалась длинной и бесконечной, гораздо более долгой, чем жизнь.